Этот Осборн — настоящий дьявол. В Демроре дочка судьи просто с ума по нём сходила, и потом ещё эта красавица-квартиронка мисс пайв в Сент-Винсенте. А уж с тех пор, как полк вернулся домой, он, говорят, стал сущим Дон Жуаном, ей-богу. По мнению Стабла и Спуни, стать сущим Дон Жуаном, ей-богу, значило обладать самым лесным для мужчины качеством.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 в Одаутстаун, чтобы та не торопилась с отъездом из Дублина. Молодой Осборн оказывается давно помолвлен.